Эпизод второй. Все эти девять дней после ссоры с Григорием на вокзале и встречи с незнакомой девушкой из Ленинграда, Катерина, как ни старалась думать, что Григорий остался для нее прежним, все-таки убедить себя не могла. Она не хотела замечать перемену в Григории, но эту перемену, как назло, замечали другие и говорили ей об этом. Заведующая научной библиотекой и управления, Нина Васильцева, с которой Катерина дружила, видела перемену в Григории. И геологи Стародубцев и Меличев говорили Катерине о том, что Григорий Митрофанович стал совсем не такой, каким они его знали. Что-то появилось в нем новое и красивое. Но что это новое и красивое рождено в нем не по воле Катюши, об этом они многозначительно умалчивали. «А что вы так интересуетесь переменами в Григории?» — иногда спрашивала Катерина. «Я, кажется, меньше вас интересуюсь, и мне вовсе не обязательно слушать о каких-то переменах в характере товарища Муравьева». Так она отвечала подругам, но не то было на ее сердце. Катерине было просто больно. Она боялась даже встретиться с Григорием, откладывая эту встречу со дня на день. «Ты слышала?» — спросила однажды у Катерины Павла-Цыганка. — Григорий Митрофанович устроил ленинградку у себя как жену. Он отдал ей свою большую комнату, а живет теперь в красной норе. Так Павла называла багровую комнату. И устроил-то как? И подрамники установил для картин, и краски достал. Она ведь художница. Чем больше Катерина узнавала подробностей о незнакомке... и о том, как она устроилась в доме Муравьева, тем старательнее избегала встречи с Григорием. Она искала причину разрыва не в себе, а в нем. «Он ко мне только привык», — говорила Катерина, «а привычка — это еще не любовь». «Нет, нет, была не только привычка. Мы жили единой мыслью, одной целью. Так почему же сейчас Григорий все забыл? Три дня назад Катерина в крайкоме комсомола случайно встретилась с незнакомкой из Ленинграда. Ленинградка сидела в кабинете первого секретаря Николая Михайлова и показывала свои зарисовки. Катерина ее не узнала и стала смотреть на рисунки. — Да у вас все зарисовки фронтовые, — сказала Катерина, рассматривая этюд, изображающий солдат у противотанковой пушки. — Интересно. Очень интересные зарисовки. И вот этот солдат с сержантом как живые стоят у пушки. Чтобы так рисовать, надо знать жизнь. Очень хорошо. Правда, товарищ Михайлов? Да? — Ну, конечно, — ответил Михайлов. В том-то и дело, что у товарища Чедаевой война не просто вымысел, а война, как она есть в натуре. И знаете, Катерина Андреевна, Чедаева для нас будет писать картину «Лейтенант флота». Пожалуйста, покажите нам эскизы картины. И вот тут Катерина узнала ее. За спиной Чедаевой, на стуле, висела армейская шинель из грубого солдатского сукна. Катерина так посмотрела на эту шинель, а потом в лицо Юлии, что та, подняв брови, недоуменно улыбнулась. — Вы удивляетесь, что у меня солдатская шинель? — спросила она, доверчиво взглянув Катерине в лицо. — Пока я ничего другого не имею. Только эту шинель. Да еще есть у меня летнее пальто, но я его выстирала, и оно еще не просохло. Так мне пришлось выехать из Ленинграда. Дом, в котором я жила, сгорел, и я осталась в летнем пальто. Да все это пустяки. Не все ли равно в шинели я или в манто? И она снова дружески улыбнулась. «Ах, да все это дело наживное!» — отмахнулся Михайлов и стал показывать Катерине эскиз лейтенанта флота. Катерина насупилась и мельком взглянула на эскиз. — А вы уверены, что тут живет правда? — вдруг сказала она и жестом указала на зарисовке Чедаевой, лежащие грудой на столе Михайлова. — Правда? А как вы понимаете правду? — спросила Чедаева, повернувшись к Катерине. — Тут то, что я видела, и пережила в Ленинграде. И не только то, что я видела, но и то, что перечувствовала за время блокады. В зарисовках мои мысли о войне, мои идеи. Ведь картина художников не абстрактная, правда? Совсем нет. Картина художника — это его мысль, мечта. Изображая человека, художник в сущности выражает свои мысли об этом человеке. «Ну, это мне совсем не интересно, сказала Катерина. «Да и кому интересно знать ваши мысли и идеи? Я хочу видеть в картине то, что мне нравится, а не то, что вы мне стараетесь внушить». «Зачем мне ваши мысли? У меня своих достаточно. Значит, тут правды нет. Вы, может быть, смотрели на войну из бомбоубежища, а я хочу видеть ее глазами тех, кто стоял на передовой». Все это Катерина высказала залпом. Михайлов в недоумении пожал плечами. «Я смотрела на войну не из бомбоубежища, взволнованно, но тихо», — сказала чидаева «А, впрочем, не все ли равно, как я ее видела?» Важно то, что вы, товарищ, высказали неправильные мысли. Художник потому и художник, что он не фотограф, а творец. А вы как раз требуете обратного. Вы признаете фотографию, а не искусство. Но фотография не даст вам того, что даст картину художника. Что бы дала вам фотография, изображающая, как Иван Грозный убивает сына? Она вызвала бы у вас чувство отвращения. И только. А картина Репина... Поэма — потрясающая поэма, которую читают, как волнующую историю. Заимствуя у природы образы для своих картин, художник не копирует их, а сознательно видоизменяет, как подсказывает ему замысел и его идеи. — Только так и понимается творчество, — сказал Михайлов и подошел к Катерине. — Не ожидал я, Катюша, что ты так плохо понимаешь искусство. — Я понимаю так, как мне нравится, — ответила Катерина. Она чувствовала, что говорит нелепость за нелепостью, но уже начав, не могла остановиться. Катерина и краснела, и мрачнела, но никак не могла побороть в своем сердце чувство неприязни к Чедаевой. Вышло крайне глупо. «Лучше бы я не выдвигала никаких возражений», — упрекала она себя потом. «И как это у меня сорвалась с языка такая глупость? И все это ленинградка». Если бы я узнала ее сразу, я бы ушла. А то сначала расхвалила зарисовки а потом наговорила и сама не знаю чего. И Михайлову было неудобно, и мне дважды стыдно. Ленинградка теперь расскажет Григорию, а он и в самом деле подумает, что я ничего не понимаю ни в искусстве, ни в творчестве.